Глава 32. Словно расплавленный воск. Стас Кощеев мирно занимался любимым делом в художественной студии. Он любил тихие вечера, когда в академии всё замирало, стихал шум в корпусах и все ученики расходились по своим комнатам. Тогда он мог спокойно рисовать, а не строить из себя селучая и спортсмена, чего от него все ожидали. Конечно, спорт и силовые тренировки всегда давались ему легко, но рисование нравилось куда больше. Он уже почти закончил рисунок, когда в студию заглянула Карина Кикмарина. "Привет", воскликнула она, приоткрыв дверь. "Димку не видел?" Стас не сдержал улыбку и хотал. "Почему все ищут Трофимова именно здесь?" спросил он. "Студия последнее место, куда он мог бы отправиться добровольно". "Ой, и верно", смотилась Карина. "Об этом я как-то не подумала". Ну куда нам поддеваться? Ну я сидел в библиотеке, когда туда прибежали Женя и Луиза. Я собирался и те рисовать. Они что-то рассказали Димке и Алисе, а затем все вчетвером быстро неслись в город. А ты почему с ними не пошёл? Хотел закончить пейзаж. Стаскивал на холст, закреплённый на этюднике. А то из-за всех этих тренировок у меня почти нет на него времени. Самат, а где пропадаешь всё последнее время? Я хожу на болото к хозяину леса, ответила Кик Марина. Мне очень нравится там бывать и общаться с теми, кто проснулся. Честно признаться, у меня от них мороз по коже. Сборище древних привидений. Ты их не боишься? Вовсе нет, ответила Карина. Они учат меня, рассказывают мне истории об их временах. Я узнала много нового о себе и о нашем мире. Не стоит их опасаться, ведь они вернулись не за тем, чтобы причинить нам вред. Они помогут нам, когда придёт время, спросил Стас. Да, но я пока не совсем представляю каким образом, ведь они бесплотны и неосязаемы, по крайней мере, большинство из них. В любом случае их поддержка нам не помешает. Хочешь, я как-нибудь возьму тебя с собой, сам убедишься, что не нужно их бояться. Я подумаю над твоим предложением, ухмыльнулся Кощейев. Карина вышла из студии и закрыла за собой дверь. Стас вернулся к своей картине. Не успел он сделать и пару мазков кистью, как у него зазвонил сотовый. Кощеев раздражённо чертыхнулся. Похоже, сегодня ему точно не дадут дорисовать. Он ответил на звонок и услышал хорошо знакомый голос. Пришло время вновь вернуться в красную комнату, раздалась из трубки. В её центре установлен стол, покрытый чёрной скатертью. На нём хрустальная ваза, в которой стоят три цветка: белый, красный и чёрный. Твой цветок белый. Стаз замер на стуле, и кисть выпала из его руки. Тимофей зверю вболтал слизы по видеосвязи, сидя с телефоном в руке на стадионе Академии Пандемониум. Хлопьями шёл снег. Когда его накрыл полье трибуны, но атмосфера была хорошо. Холода парень не чувствовал, но снежинки, попадающие из-за шиврот, доставляли неприятное ощущение, поэтому он натянул на голову капюшон толстовки. Как там у вас обстановка? с улыбкой спросил он. Лиза, лежавшая на кровати в своей комнате, закатила глаза. — Думаю, примерно так же, как у вас в корпусе, — рассмеялась она. — Алена Александровна и Марьяна уже переехали к нам. Кира с ними. У нас тут еще Оксана, две горничные, два охранника и садовник. Здесь никогда не было такого столпотворения, но мне нравится. В особняке постоянно звучат голоса. Здесь больше не стоит тишина. Марьяна сразу принялась учить горничных готовить. По ее мнению, нас тут ужасно невкусно кормят, и она обещает скоро это исправить. — А у вас как? — А у вас как? Кенто продолжает готовить из нас убить, мрачно усмехнулся Тимофей. Но мы боимся ему перечить, не то он сам нас прикончит. Всё настолько серьёзно. Ему разрешили делать всё, что заблагорассудится, и он этим пользуется. Многие ученики уже побоявываются ходить на его тренировки. А ещё продолжают приезжать родители ребят. Я видела в городе мать Антона Седачёва, сообщила Лиза. Она спрашивала о сыне в одноглазом валете. очень нервная женщина. Я её тоже видел и сразу вспомнил Влад Пивоварова. И два появившись в Клыке, он точно так же принялся искать своего сына. Но для него это ничем хорошим не закончилось. Антон больше не объявлялся. Нет, если он ушёл в тёмную академию, зачем ему возвращаться? Но ты же вернулся и Альф с Вернером. Мы быстро поняли, что нам там не место. Но другие наоборот находят там именно то, чего жаждут. Саян очень умело подбирает людей. знает, кого затащить в свои сети. Антон Сидачёв и Дашка Киселёв пытались помочь орнинам Волкан схватить Женю. Значит, они сделали свой выбор. Это всё очень печально. Когда мы снова увидимся? спросила вдруг Лиза. Я вся скучалась. Сегодня у меня не получилось вырваться, но я обязательно приеду к вам завтра, пообещал Тимофей. Посмотрю на ваше общежитие. Лиза улыбнулась и послала ему воздушный поцелуй. Тимофей убрал телефон в карман толстовки и счастливо вздохнул. Затем начал спускаться с трибуны, решив вернуться в свою комнату, как вдруг увидел Наталью Морозову. Девушка появилась на кромке футбольного поля, материализовавшись из красного тумана. Она поманила его к себе, стоя в тени у основания трибуны. Рядом с ней Тимофей никого не заметил, и это показалось ему немного странным. В последнее время он всегда видел Наташу в сопровождении кого-либо из оборотней, парда, пантер, и думал, что они вообще не передвигаются по городу в одиночку. Наташа огляделась по сторонам и снова поманила его рукой. Тимофей двинулся к ней, но она к его удивлению не стала ждать, быстро зашагала прочь по заснеженной тропинке, на миг обернулась и опять поманила его за собой. Тимофей отправился следом. Так они достигли дальней части парка, где за острыми пиками чугунной ограды вздымались в небо черные искривленные деревья. Дальше начиналась тропа, ведущая на старое кладбище за болотом. — И долго я буду за тобой идти? — с усмешкой спросил Тимофей. — Нам нужно поговорить, — на ходу ответила Наташа. — Подальше от лишних глаз ушей. Дело не терпит отлагательств. — Так не откладывай, иначе скоро мы окажемся в болоте. Ещё совсем немного, не оборачиваясь, сообщила Морозова. Нас там уже ждут. Кто? изумился Тимофей. Они, Наташа показала рукой в сторону ограды. По ту сторону чугунных прутьев, у недавно заделанной дыры в заборе, Тимофей увидел Женю Степанову и Луиза Соловьёва. Девушки стояли в чёрных плащах с капюшонами, на их плечах лежал снег. Значит, они ждали его уже какое-то время. Вот дело. И они здесь удивились Тимофей. Девчонки выяснили кое-что, на пару секунд обернулась к нему Наташа. Это касается тебя и наших оборотней. Поэтому такая таинственность. Приблизившись к ограде, она с лёгкостью отодвинула один из чугунных прутьев. Оказалось, что он просто воткнут в землю, а вовсе не приварен, как это могло показаться со стороны. Наташа протиснулась между прутьями на другую сторону от изгороди. Тимафей на миг замер, но затем перешёл за ней. "Дальше не пойду", сказал он, остановившись у самой ограды. "Это слишком опасно. К тому же меня просили не покидать территорию академии. Дальше и не надо", ответила Наташа и странно улыбнулась. Женни и Луиза приблизились. Полы их длинных чёрных плащей волочились за ними по снегу. Тимофей невольно оглянулся. Они уже ушли от корпусов академии на припорядочное расстояние. Сквозь заросли он не видел света в окнах зданий. Так что вы хотели, спросил он. Твоя жизнь в опасности, сказала Наташа Морозова. Скажи мне что-то, чего я ещё не знаю, мрачно усмехнулся Тимофей, и вдруг замер, изумлённо глядя на неё. Черты лица Морозовой вдруг дрогнули и поплыли, словно расплавленный воск. Это продолжалось всего лишь мгновение, а затем прекратилось. Зверев удивленно вскинул брови. Он уже видел подобное раньше в старом заброшенном доме, который Ирма Морозова использовала как свое логово. Ведьма наводила особые чары, скрывающие ее изуродованное лицо, но он все же сумел разглядеть ее истинную внешность. Ведь сын огненного дракона мог видеть сквозь любые магические морки и преграды. «Прямо сейчас!» — произнесла вдруг девушка. Тимофей не успел повернуться. Женя и Луиза, подскочив с двух сторон, схватили его за руки и поволокли в сторону леса. Тимофей начал яростно вырываться. Тогда Наташа запрыгнула ему на спину, крепко обхватив шею руками, а бока ногами. Она сдавила его так, что у Зверева хрустнули ребра. «Вы что?» Прокрипел Тимофей спятелей. Он попытался стряхнуть девушек на бёдра Наташи, так сжали его туловище, что у звериво перехватило дыхание. "Кто вы?" из темноты выступила ещё одна тёмная фигура. В её руках блеснули серебром два острых стилета. Тут Тимофей перепугался не на шутку, когда незнакомец подошёл ближе. Он узнал в нём Германа Подольского. Свежеватель довольно улыбался. На его плечах лежала серая, косматая шкура волка-оборотня. Герман натянул ее, словно меховой комбинезон. Застежки на его груди были расстегнуты, оголяя треугольник бледной кожи. «Какого черта!» — прохрепел Тимофей. Девушки рванули его руки назад, едва не вывернув локтевые суставы. «Тебя так сложно выманить из академии, парень!» — сказал Герман. «Пришлось прибегнуть к помощи барышень, и они отлично справились со своей задачей». Тимофея подтащили к стволу толстого сухого дерева. дерево. Женя Степанова прижала тыльной стороной его правой ладони к шершавой коре, а Герман размахнулся и пробил его руку стилетом. Тимофей издал дикий вопль, но Наташа Морозова тут же зажала ему рот. Ладонь Тимофея оказалась намертво пришпилена к сухому дереву. Женя метнулась к Луизе, и вдвоём они прижали другую его руку к соседнему дереву. Он не успел вздохнуть, как второй стилет пробил его левую ладонь. По От этого Наташа отпустила Тимофея. Его руки горели огнём, он едва не оглох от собственного вопля. Он мог к нового зверя в повис между двумя деревьями, тяжело дыша, практически без сознания. Его к рос шипело на серебре, вокруг запахло палёным мясом. "Ну давай же, превращайся!" радостно потребовал Герман. "Покажи мне свою чудную золотую шерсть, огненный волк. Я знаю, что в моменты сильной боли или гнева ваше превращение происходит быстрее всего. Так давай, продемонстрируй нам, на что ты способен!" «Или прикажешь все же вколоть тебе зелье?» Он вытащил из-под шкуры еще один серебряный клинок с костяной рукояткой и крепко сжал его в кулаке. «А Корф точно это одобрил?» — с сомнением спросила Наташа Морозова. «Он сам приказал мне сделать это!» — ответил свежеватель. «Можете не сомневаться!» Тимофей, естественно, Зобев взглянул на Женю и Луизу застывших в стороне. Он всё ещё не понимает, восторженно расхохотался Герман. Покажите же ему.